Кесарь попытался смягчить свои слова. «Просто меня удивило решение Василевса. Мог бы посоветоваться, узнать мое мнение. Нет? Бах! И Василий — верховный протостратор Но ничего, поживем увидим». Ирина не стала ждать продолжения. Прильнув к широкой груди Варды, она запустила руку под халат. «Ну-ну, что ты? А что?» «Хорошо мне с тобой». Кесарь нагнулся. и обнял ее жилистыми руками. Всего два шага отделяли их от широкого дивана, и он сделал эти шаги. Варда надеялся, что смятение отступит. Однако оно не уходило, он не мог преодолеть его. Прислушиваясь к ровному дыханию Ирины, кесарь упрекал себя в чрезмерной подозрительности. Но все напрасно, успокоение не возвращалось. Еще в пограничных землях Константин понял, что Борис его ждет. Встречающих становилось все больше. Философ надеялся увидеть Иоанна, однако из монастыря приехал только посланец отца Сисоя. Среди встречающих было много вооруженных наездников, но ни одного с крестом. Все царские люди, судя по одежде и коням, лишь когда миссия вышла на мощеную камнем дорогу, ведущую вглубь страны, стали появляться крестьяне и рабы. Некоторые издалека крестились, другие подходили поцеловать его руку, и попросить благословения, третьи пристраивались за царскими стражниками. Константин ехал на спокойном кауром коне, а рядом, то и дело спотыкаясь о камне, лениво шагала белая кобыла. На ней неестественно прямо сидел Климент. Тарака с книгами, перекинутые через седло, мешали ему вложить ноги в железные стремена. Мефодия с ними не было. Выслушав опасения брата, Константин решил, что ему не следует появляться в бригале. И, кроме того, нельзя оставлять учеников одних. Кто-либо из знатных византийцев может пожелать найти их. Если они будут отсутствовать оба, это может показаться подозрительным. Хотя братья имели тайный знак византийского двора и, значит, могли ехать куда хотят, все же перед отъездом им ясно дали понять, что встреча с болгарским ханом нежелательна. Нет причин раздражать властителей открытым пренебрежением к их наказу. Солнце припекало, и на их верхней одежде проступили пятна пота. Константин давно не бывал во владениях брата, поэтому с интересом рассматривал холмы, огороженные синеватыми хребтами, красивые панорамы деревень в долинах, поля, крестьян, неожиданно появляющихся на поворотах, старающихся поймать и поцеловать его руку. Люди князя не гоняли их кнутами, не мчались за ними вслед. Константину стало ясно, что здесь есть определенная религиозная свобода. Трудно, правда, понять, установлен ли этот порядок специально к его приезду, или же здешние правители давно отказались от преследования христиан. Взгляд философа остановился на белых монастырских стенах. Из ворот толпой выходили иноки, возглавляемые сутулым старцем с длинной бородой, опирающимся на грубый посох. Рядом, Высоко держа икону Богоматери с младенцем, шагал долговязый послушник, а чуть в стороне шел Иоанн. Сначала Константин подумал, что процессия направляется к нему, но, проследив взглядом ее путь, понял, куда она идет. В глубине долины высились башни крепости Бригала, стоявшие на краю глубокой пропасти. У крепостных ворот толпились богато одетые люди, которые встретили шествие монахов и построили их по обеим сторонам дороги, выставив вперед долговязого с иконой. Константин благословил встречающих с коня, а когда приблизился к старцу, спешился и поцеловал его руку. Это произвело на всех большое впечатление. Затем гостей провели во внутренний двор крепости. Борис ждал в приемной. Толстые стены дышали холодом, и он велел разжечь камины с решетками из кованого железа. Пламя лизало закоптелые стены очагов. бросая отблески света в помещение и оживляя его. Неизвестный художник пытался украсить пол пестрой мозаикой, но, по-видимому, не хватило мастерства. Камень по-прежнему был холоден и мертв. Только угол, где стояло красивое дубовое кресло, излучал уютное тепло. Весь угол был искусно отделан деревом, медью и золотом. Подлокотники кресла были вырезаны в виде лежащих тигров. Тигровая голова виднелась в верхнем углу ниши. наверное чей то родовой герб по бокам стояли два кресла поменьше константин и климент подошли к высокому смуглоцаму мужчине сидевшему в дубовом кресле и согласно обычаю поклонились философ иначе представлял себе князя болгар статным широкоплечим с недоверчивым взглядом но в кресле сидел стройный человек с удлиненным лицом живыми умными и приветливыми глазами с лицом скорее ученого чем воина Слова Константина нарушили тишину приемной, колыхнули языки пламени. Да будет благословен миг, когда великий хан и князь Болгар, преславный и солнценосный Борис, соизволил послать мне и моему брату приблагостное поручение посетить его дом и насладиться его сердечным гостеприимством. И если небесный судья говорит моими устами, то пусть дарует ему еще сто лет жизни и прославит его в веках. Это я говорю и от имени моего брата Мефодия, который по личным причинам не смог воспользоваться твоим радушным гостеприимством, хан и князь благословенной болгарской земли. Не успел философ закончить свое приветствие, как быстрая ласточка влетела в высокое окно, описала круг под сводчатым потолком и выпорхнула наружу. Я счастлив встретить величайшего мудреца Византийской империи, о славе которого... завоеванный в диспутах с сарацинами и хазарами, я немало наслышан. Мой дом — твой дом, он всегда открыт для хороших людей. Птица, сделавшая круг над твоей головой, была хорошей приметой. На этом закончилась официальная часть. Поздно вечером, сидя за накрытым столом, они разговаривали просто, без высокопарных слов и взаимного прощупывания. Борис был прямодушен, и Константин решил быть откровенным. Он не скрывал своей мечты когда-нибудь прийти сюда, чтобы распространять учение Христа. Рассказал о бессонных ночах, когда была создана азбука для болгарского народа, о своем желании возвысить его до уровня самых просвещенных государств, гордящихся своей письменностью и литературой, и о том, что он теперь едет в Великую Моравию, чтобы там бросить первые семена просвещения в славянскую душу. Не утаил философ и своего славянского происхождения. Борис слушал в глубокой задумчивости и с большим вниманием. Когда Климент преподнес ему две книги, написанные азбукой, созданной Константином, он долго листал их, рассматривал, и гости почувствовали, что он испытывает подлинную радость. И не ошиблись, Борис не мог заснуть до глубокой ночи. Именно эти мудрые люди будут ему нужны совсем-совсем скоро. Интересно, как они отнесутся к его приглашению остаться подольше? Нет, еще не время. Надвигалась война. Войска уже вышли в поход, границы с Ростиславом, с хорватами и сербами. Ему самому следовало поскорее отправиться туда. Его пугало дробление войск. Рискованная эта затея — воевать одновременно с тремя государствами. На Сербию пойдет сын росаты с двенадцатью великими боилами. на Ростислава, Ирдиш и Онегавон, сам князь — на Хорватию и Карламана. Только бы византийские войска не одолели к тому времени арабов, иначе они обрушатся на Болгарию, и будет очень тяжело. Чем внимательнее рассматривал он подаренные книги, тем лучше осознавал, он не создан для брани. нератное поле с запахами смерти было ему по душе, а пергаменты с запахом жизни — богатой жизни, сотворенной разумом и руками человеческими. Хан как-то неуверенно открыл первую книгу, но чем больше читал, тем больше росло его удивление. Греческие знаки говорили с ним на языке его народа, того народа, который постепенно переплавляет племена и их языки и превращает все в прекрасный народный сплав. Трудные буквы Борис легко находил в конце, где была написана вся азбука. Но вторая книга была написана непонятными знаками. Утром вместо приветствия хан спросил гостей, нет ли у них с собой еще книг, написанных знакомыми буквами. Нашлись еще четыре. Одна была совсем новая, перевязанная конопляной веревкой, чтобы села. После завтрака князь предложил гостям пройтись к монастырю. По дороге гости разговорились о пользе от новой письменности и новых книг. Борис слушал и размышлял. При переходе в христианскую веру, наличие своей азбуки и своих книг поможет преодолеть многие препятствия. И если удастся создать самостоятельную церковь, тогда нечего будет бояться, что народ попадет в зависимость от Рима или Византии. неважно что знаки сильно похожи на греческие, важно, что язык славяно-болгарский, язык его народа. А не может ли кто-нибудь из вас задержаться здесь? Как-то неуверенно спросил хан.